Глава 34. Тео. Инстинкт требовал от меня прыгнуть в ближайший самолет и лететь в Нью-Йорк, чтобы задушить там Хариса голыми руками. Но ненавидеть его было просто. А ведь у меня были теперь все причины полагать, что моя сестра и отец также причастны к убийству. В конце концов, сестра была тогда в Берлине, а отец лгал мне, будто я звал его на помощь. А еще... Я испытывал невероятное облегчение. После стольких лет, прожитых с мыслью, что я убийца, меня будто выпустили из тюрьмы на волю. Правда, Бадем не видел, кто и как убил Миррой, но я был уверен, это сделал Харис. Оставалось только найти ответ на вопрос, по чьему плану он действовал. Ну и не следовало возвращаться в Нью-Йорк, опираясь лишь на слова недужного наркомана в качестве доказательства нужно было что-то более основательное. Клауса фон Штрома я не видел четыре года и не имел понятия, где он, зато знал, как выйти с ним на связь. Я набрал номер его пейджера и стал ждать. Не прошло и четверти часа, как мне перезвонил один из его подручных. «Это Тео Трекстон», сказал я ему. «Я в Берлине. Мне надо видеть Клауса и как можно скорее». Полчаса спустя звонок повторился. «Клаус заедет за вами в отель к 7.30. Будьте одеты к ужину». Только повесив трубку, я понял, что не сказал, где остановился. Но это было неважно. Берлин — город Клауса, он здесь хозяин. В назначенное время меня ждал у отеля черный «Мерседес». Водитель распахнул дверцу, и я сел. Машина была пуста. «Как я понимаю, Клаус ждет меня в ресторане?» спросил я по-английски у шофера, когда тот вернулся на свое место. На вид ему было лет 19-20, смуглая кожа, темные волосы. «Да, сэр», — ответил он. Поездка до Митта заняла 15 минут. Я снова увидел Бранденбургские ворота, на этот раз в ярком вечернем освещении, то есть такими, какими я их помнил. Прокатился по роскошной Унтерден-Линден. Оттуда водитель свернул направо, на Фридрихштрассе, и еще раз направо, на Беринштрассе, где внезапно остановился у какого-то переулка. «Приехали, сэр». «Где же ресторан?» «Приехали, сэр», — повторил парень. Помощи от него ждать не приходилось. Я вышел из машины. Если на улице было, скажем так, темновато, то вход в проулок и вовсе зиял отталкивающей чернотой. В дальнем конце проулка мерцала звездочка, и я пошел прямо на нее. Подойдя ближе, увидел, что это фонарь горит над разгрузочной площадкой какого-то магазина, в тот момент пустой. Пройдя площадку насквозь, я увидел слева другой проулок, плотно заставленный красными и синими баками для мусора. Если Клаус задумал меня убить и избавиться от трупа, то лучшего места, чем это, и желать нечего. Я глубоко вдохнул — Мой нос немедленно дал мне понять, что напрасно, и двинулся вперед. Проулок с мусорными баками упирался в железную дверь, над которой горели две лампочки. На стене рядом была кнопка звонка, без надписи. Я нажал на нее и стал ждать. Скоро внутри зажужжало. Я толкнул дверь, она распахнулась. Внутри было почти то же, что и снаружи. Раздвинув черные бархатные занавеси, я оказался в плохо освещенной комнате. За деревянной стойкой стояли двое. «Я ужинаю здесь с Клаусом фон Штромом», по-английски объявил я. «Лестница направо», — ответил один из двоих. «Он вас ждет». Его слова зловещим эхом отзывались у меня в голове, пока я поднимался по лестнице. После темноты и безлюдия переулков Шумный ресторанный зал поразил меня неприятно. Видимо, здесь был когда-то цех, но теперь его стены покрасили белым, а по потолку развесили большие серебристые сферы. Пространство ресторана освещалось цилиндрическими лампами и бра, а блестящие металлические трубы, тянувшиеся от потолка до пола, отражали и усиливали их свет. Одну стену занимал гигантский постер со словом «фикен», аналогом английского «фак». Других потук на искусство там не было. Клаус ждал меня, сидя на красной бархатной банкетке. При моем приближении он широко улыбнулся, встал и пожал мне руку. «Мой дорогой Тео, сколько лет, сколько зим! Как приятно видеть тебя в отличной форме!» Он пригасил улыбку. «Позволь мне выразить тебе глубочайшие соболезнования по поводу смерти твоей жены. Я видел ее всего раз на вашей свадьбе, Но помню, что она была прелестная женщина. Спасибо. Я разглядывал его, пока мы садились за стол в уголке ресторанного зала, куда как будто даже не проникал общий шум. Насколько я знал, Клаус был самым близким другом моего отца. Почти ровесники, обоим слегка за 70, и полные противоположности внешне. Отец Балагуры живчик, Клаус, напротив, молчаливый, себе на уме, бывший офицер штази оба были закоренелыми негодяями внутри. «Как ты узнал, где я остановился?» — спросил я. «Тео, брось! Должны же и у меня быть свои маленькие тайны». Костюм Клауса, наверняка от Хьюго Босс, некогда плотно облекал его дородную фигуру, а теперь печально обвис. Да и сам Клаус, который в былые дни весил фунтов 300 теперь как-то съежился. Не знаю, добровольный или нет, но он стал более хрупким, чем в нашу последнюю встречу. «Насчет отеля согласен, но не насчет Мирой», — заявил я. «Сегодня ты расскажешь мне все, что знаешь о ее смерти». «Ты, может быть, не поверишь, но я не имею к ней никакого отношения». «Ты прав, не поверю», — я поёрзал на стуле. «Вы с моим отцом всегда были партнерами по темным делишкам». «Смерть этой девушки — исключение» он подался вперед. «Я взял на себя смелость заказать все из меню. Все вегетарианское, ты не поверишь, но я уже год как не ем мясо. Сейчас принесут вино, и мы поговорим». Клаус, сколько я его помню, всегда был помешан на здоровье, но мне в тот момент было безразлично, что есть и что пить. «Меня интересуют твои ответы на мои вопросы, а не меню». «Нам принесли еду», — официант открыл бутылку «рислинга». Налил вино в бокалы и отошел. Клаус поднял бокал. «Выпьем за тех, кого мы любили и потеряли», — сказал он. Мы чокнулись бокалами. «Я расскажу тебе все, что знаю, а ты просто заполнишь пробелы», — начал я. Я долго избегал думать о мире из-за того, как кончилась ее жизнь. Но когда я все же решил собрать воедино все, что помню, то при свете, так сказать, разума Мне сразу показалось, что это была какая-то подстава. Мира и возникла у меня на пороге из ниоткуда. Так не бывает. Вот поэтому я и задаю тебе вопрос. Какую роль в этом сыграл ты?» Клаус взглянул мне прямо в глаза. «Мы часто говорим, что хотим знать правду, Тео. Но всегда ли мы готовы к ней? Правда ведь может оказаться настолько уродливой, что у нас просто не достанет сил взглянуть ей в лицо. Я должен знать, что тогда произошло. Ну, если ты уверен в себе, то слушай. Твои подозрения не напрасны. Это я нанял ее. Нанял? Она что, была проституткой? Нет. Начинающей талантливой актрисой и доминатрикс по совместительству, уточнил Клаус. Тебе тогда нравились такие?» «Твой отец бился в припадке, когда узнал, в какие клубы ты ходишь и какие наркотики принимаешь». Я отвердил ему, что не стоит подрезать тебе крылья, что настанет время, и ты выправишься. Но он настаивал. «Тогда я и нанял Настю». «Кого?» «Ты знал ее как Мирой. Девушка была русской. Очень способная к языкам, отлично имитировала акценты. Тебе ведь и в голову не пришло, что она не француженка, верно?» «Нет» подтвердил я. «Я сразу понял, что она именно то, что тебе нужно», — продолжал Клаус. «И это сработало. Ты перестал шляться по клубам. Наркотики еще принимал, но уже меньше. Наметился просвет. По крайней мере, так мне казалось». «А что потом?» «Твой отец рассердился. Он платил девчонке кучу денег и еще снимал ей квартиру. И ему не нужны были улучшения. Ему нужен был...» «В общем, чтобы все было, как он хочет», — Клаус щелкнул пальцами. «Он хотел, чтобы ты был его творением. Понимаешь, о чем я?» «Да. Моему отцу всегда нужен был сын, который наглядно демонстрировал бы его превосходство над всем миром. А он получил меня». «Последней каплей стала та поездка в Эльзас, куда Настя потащила тебя на твой двадцатый день рождения» твой отец едва не спятил от злости когда ты заявил ему что вы поженились он позвонил мне орал в телефон что шлампе подцепила его сына шлюха немецкая я пробовал успокоить его тем что брак был не настоящим но он как с цепи сорвался заявил что это настя мирой слишком глубоко запустила в тебя коготки а моя сестра что она сделала джульетта Клаус удивленно поднял брови. А что она могла сделать? Она была студенткой. Если и слышала о Мире, то только от тебя или от отца. Но ведь Джульетта была в том самолете, на котором меня увезли в клинику. Едва эти слова слетели с моего языка, как я вспомнил другие. Те, что сестра бросила мне тогда. «Ты испортил мою неделю в Париже, говнюк, чтоб ты сдох!» И тут я понял. В ту ночь, когда умерла Мирой, все было не случайно. Джульетта оказалась в Европе потому, что ее отправил туда отец. За хорошую учебу, как она считала. Но у отца были на ее счет другие планы. «Значит, убийство Мирой организовал мой отец», — тихо произнес я. «Ну, я ему не исповедник. Он никогда не говорил мне, что вот так, мол, и так». Но ты его знаешь. И сам догадался, как все было. Он меня не предупредил. А если бы предупредил, то я не допустил бы убийства. Клаус сидел, глядя в бокал с вином. Настя уже не раз работала на меня до этого. А тут мне пришлось рассказать родителям о ее смерти. Это было так... Он замолчал, потом продолжил. «Твой отец порвал наши отношения». Я больше не мог доверять ему после этого. Можно что угодно говорить о штазе, но у нас были свои правила. У твоего отца их нет. Мой отец не просто убил ту девушку. Он свалил вину на меня, заставил меня поверить, что я убийца. Эта мысль, новая для меня, причиняла мне боль. У меня всегда были непростые отношения с отцом, Но сколько себя помню, своим главным врагом я считал Джульетту. В чем только я ее не винил. В моем воображении у нее были клыки, рога и раздвоенные копыта. Сколько раз я жаловался отцу на то, какая она злая, а он всегда со мной соглашался. Как будто хотел, чтобы я возненавидел сестру. Ему нужен контроль над тобой, Тео. Твой отец и я по-разному думаем о жизни. Но наше главное отличие вот в чем. Я преступник и знаю это. А он считает себя бизнесменом. Я никогда не подпускал своих детей близко к своей работе. А твой отец, наоборот, хочет, чтобы ты шел по его стопам. Он всю семью убедил в том, что я убийца. Джульетта поверила. Урсула. Кэролайн. На имени жены я запнулся. Неудивительно, что она захотела развестись со мной. Впервые осознав всю низость отца, я не мог переварить последствия. Смерть мирой изменила меня к лучшему. Я зарёкся когда-либо приходить в такое состояние, в котором смогу причинить кому-то боль, пусть даже случайно. И она же отравила любые отношения, какие у меня были потом. Отучила меня доверять. Моя-то сестра могла бы и догадаться, зря, что ли, она прожила с твоим отцом столько лет пробурчал Клаус. Но Урсула перестала разговаривать со мной задолго до того, как это случилось. Она сказала, что это ты пристроил ее в дом отца. Я все еще осмыслял последствия того, что сотворил мой отец, но упускать шанс разобраться и в этом фрагменте семейной истории тоже не хотелось. В конце концов, Урсула была в моей жизни столько, сколько я себя помню. Она появилась даже раньше, чем ушла мать. Очень, может быть... В молодости Урсула была ни к чему не способна, а твоя мать. Характер у нее всегда был тот еще, а когда родился ты, начались серьезные проблемы. «Урсула должна была помогать ей с детьми», — сказал Клаус. «Но мне и в голову не приходило, что она закрутит роман с твоим отцом. И уж, конечно, не я присоветовал ей выйти за него замуж. Эту ошибку она сделала сама». «Это из-за нее ушла наша мать», — сказал я. Джульетта презирает ее за это. А ты нет? Как я могу? Урсула заботилась обо мне с ранних лет, когда моя мать ушла и не вернулась. Если кто и виноват в эдультере, то только отец. Я искренне так считал, и только теперь у меня прибавилось поводов предъявлять ему счет. Он был старшим из них двоих, но не самым мудрым. Отец заставил тебя нанять мирой, чтобы та притворилась моей девушкой. «Потом убил ее и заставил меня считать себя монстром», — сказал я. «Так что это он виноват. Во всем!» Клаус сделал глоток вина. «Я понимаю, для тебя это большое потрясение, но все же попробуй взглянуть на это дело с его точки зрения. У него всего один сын, и этот драгоценный для него мальчик однажды выбрал прямую дорогу к саморазрушению». Ты ведь представляешь, какое это было для него горе? Как разрывалось у него сердце. Только не говори мне, что отец всю жизнь сводил меня с ума из любви ко мне. Не думаю, что твой отец знает, что такое любовь, — ответил Клаус. У него это чувство заменено тягой к тотальному контролю. Он годами использовал смерть мира и как оружие против меня, — сказал я. Именно так он заставил меня работать у него. Недолго заметил Клаус. «Ты ушел, как только понял, что отец отмывает деньги через свои отели. Но он продолжает пользоваться этой ложью, чтобы отобрать у меня опеку над сыном. На том документе стояло имя Джульетты, но это не имело значения. При всем честолюбии сестры, я был уверен, за ней стоит отец. То есть он либо настроил ее начать войну против меня, либо прикрылся ей как щитом». Клаус уставился на меня. «Как?» Он же не может рассказать всем, что ты это сделал. Потому что если начнут копаться в твоих грехах, то и его тоже выплывут наружу». Клаус, конечно, был прав, но мои мысли уже пошли в другом направлении. Отец как-то узнал, что я раньше вернулся из Бангкока. Я специально поменял планы, чтобы успеть на встречу с доктором Хевен, не ставя в известность никого из домашних. Но отец как-то узнал, что в пять часов утра я заезжал домой. Правда, он живет через улицу, и нет ничего странного, если отец встал рано, выглянул в окно и увидел меня. Но, зная, как далеко он может зайти, я засомневался, уж не шпионил ли он за мной, да и за моей женой тоже. «Тео?» — окликнул меня Клаус. «Ты о чем задумался?» «Что случилось?» «Клаус, как ты думаешь, мог мой отец убить Кэролайн?» «Что?» «Зачем? Да он на нее надышаться не мог. С какой стати ему было убивать ее?» В памяти ожила моя последняя встреча с женой. В пять утра я своим ключом открыл дверь нашего дома и тихо пошел по лестнице наверх. Мне нужно было взять там кое-какие вещи для сеанса с доктором Хевен, в том числе потертого плюшевого тигра, которого когда-то купила мне в берлинском зоопарке мать. Я едва не подпрыгнул, когда понял, что Кэролайн уже встала. Я услышал ее слова. «Может, поднимешься, Бен? Мне просто не терпится. Неужели мы, наконец, это сделаем?» Я застыл на месте, но она уже услышала мои шаги и открыла дверь спальни. Увидев меня, пришла в ярость. Я понял это по ее глазам. «Что ты тут делаешь?» «Живу, если ты забыла», — ответил я. О том, что случилось дальше, вспоминать не хотелось. «У Кэролайн был любовник», — сказал я. «Думаю, что твоему отцу это безразлично», — отозвался Клаус. «Он сам обманывал первую жену со второй, вторую с твоей матерью, а твою мать...» Он глотнул еще вина. «Единственный человек, кто, по-моему, всегда ненавидел Кэролайн, это твоя сестра». Но я уже не слушал. У меня возникла идея. Не исключено, что мой отец действительно любил Кэролайн на свой лад, но его любовь смертельно опасна для тех, кого он любит. Он сумел обернуть себе на пользу ее смерть, а значит и сама смерть вряд ли была случайной.